Но все же непривычная обстановка и относительное лишение свободы действуют на некоторых больных угнетающе. Чувство одиночества, тоска. Я п р и в ы к л а к одиночеству. Ее не так-то легко вызвать на откровенность, подумал р а в и н о и продолжал: У вас, в сущности говоря, все в полном порядке. Нервы немного расшатны и только. Профессор Керн говорил мне, что вам приходилось принимать участие в научных опытах.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 И когда Равино ушел, Лоран вышла из своей комнаты и направилась по длинному коридору, окрашенному в мрачный серый тон с черной каймой, к выходу. Из-за запертых дверей комнат доносились безумные завывания, крики, истерический смех, бормотание. О, о, о, слышалось слева. Ууу, ха-ха-ха-ха, откликались справа. Будто в зверинце, думала Лоран, стараясь не поддаваться этой гнетущей обстановке. Но она несколько ускорила шаги и поспешила выйти из дома. Перед н е ю расстилалась ровная дорожка, ведущая вглубь сада, и Лоран пошла по ней.